Метафора революции. Куба. 60-е. Запад, выйдя из газетных клише, воплотился во вполне конкретных плащах балонии, жевательной резинки, шариковых ручках. Буржуазная культура, многолетнее пугало пропагандистов, явилась лентами Феллини, страницами Сэлэнджера, гитарами Beatles. И самое поразительное,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 растворялась в кофейном аромате, голосе Лолиты Торрес, восторженном щебетании футбольных кличек «Пеле», «Диди», «Вова». Латинская Америка ворочалась под толщи расстояний и чуждых культур, потрясая своими редкими явлениями. Так появлялись великие монументалисты — Ривера, Сикейрос, Роско. Так потом отодвинули усталых европейцев мощные книги Маркеса, Фуэнтеса, Астуриаса. На подступах к 60-м Латинская Америка удивила мир и социальным произведением Кубинской революции. Привыкший к суете банановых республик в духе О'Генри, Запад вначале также несерьезно отнесся и к переменам на Вест-Индском острове. Появление Фиделя Кастро,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 составлял сахар половину посевов занимал сахар от сахара зависела жизнь кто мог тогда зимой 1959 года предвидеть что не пройдет и двух лет как желтоватый тростниковый сахар поплывет в обратную сторону в советский союз правительство эйзенхауэра благосклонно приняло визит Кастро в штаты не зная как и он сам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 Выяснилось, что у Кубы с Россией давние связи, что еще в середине XVIII века там побывал просветитель Федор Коржавин. Ничего очень лестного он про тамошних жителей не написал. Отметил, что облик их показывает задумчивость и уныние. Они, по чрезвычайной своей лености, почти ничем убеждены быть не могут к оказанию услуги европейцу. Паче всего надобно остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому что мщению не знают пределов. Примечание. Цитата по книге Рабинович С гешпанцами в Нью-Йорк и Гавану. Москва, 1967, страница 31. Конец примечания. За два века народ Кубы преобразился. хотя склонности к мщению не утратил. Наблюдавший за кубинскими делами российский человек, переживший опыт своих революций и войн, это качество никогда не считалось лишним. Правда, в 60 слова «ненависть» и «возмездие» несколько увяли, утратив свою былую романтическую привлекательность. В моде был гуманизм, но лишь немногие заметили деловитый энтузиазм Фиделя Кастро.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 Фидель Кастро. Речь от 17 февраля 1959 года. Конец примечания. Может быть, советские люди благодарны были Фиделю уже за то, что он отнес расстрел к числу второстепенных задач? И потом, как же без расстрелов вообще? В одной из самых модных пьес 60-х, поставленной в «Современники», наркомы, голосуют за декрет о терроре. Луначарский. Самое трудное для коммуниста — быть жестоким. Столько клятв о беспощадной мести мы дали у братских могил. И все же не поднималась рука. Но сейчас чаша переполнена, рука должна подняться. Нагин. Я смотрю на Дзержинского. Мука, а не работа. Ему легче себе приговор подписать, чем другому, и все-таки подписывает. А когда наркомы обсуждают судьбу стрелявшей в Ленина Фанни Каплан, уникальную юридическую формулировку произносит женщина. Калантай. По окончании следствия расстрелять. Примечание. Михаил Шатров. Большевики. в книге Михаил Шатров, 18-й год, пьесы, Москва, 1974 год, страница 164, 162, 165. Конец примечания. Выходило, что расстреливать надо. За это были даже такие интеллигенты, как Луначарский, Чечерин, Красин. Страна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 Татлина, Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие Платонова. Тогда, в 60-е, зарубежный русский исследователь писал, в поэзию Цветаевой революция вплелась добавочной хроматической нитью, дополняющей взволнованность и сложность ее словесного рисунка. Мандештаму революция открыла путь к творческому хаосу, псевдоклассической оды, Хлебникову, к простоте разговорного языка, Пастернаку, к непочатому источнику метафорического материала повседневности. Каждый из них по-своему улавливал свойства, вынесенные на поверхность языковой руды, взорванного революцией российского космоса. Примечание. Райс. Максимилиан Волошин и его время. В книге Максимилиан Волошин, стихотворения и поэмы в двух томах. Париж, 1982 год. Вступительная статья Райса, датирована 1965 годом. Конец примечания. Смерть, казни, расстрелы признавались ужасным, но не безоговорочно. Рождение и смерть неминуемо тесно связаны, а революция — это именно тяжкий процесс родов. Ощущение великих перемен заставляло не так пристально всматриваться в темные оттенки общего яркого спектра. Джон Рид в дни октября 1917 года заглянул в кино. Шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг.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 Точно так же молодого большевика поражала суета вокруг смерти старухи процентщицы у Достоевского, о чем, собственно, беспокоиться Революция — дело творческое, а ведь романисту ничего не стоит зарезать персонаж или живописцу взмахом кисти убрать фигуру. Коллективное творчество революции, через край бьющее гиперболами, метафорами, гротеском, приносила своих живых персонажей в жертву жанру примечание в этом смысле характерно бесстрастное высказывание девочки у платонова плохих людей всех убивать а то хороших очень мало платонов котлован ан арбор сша 1973 год Страница 64. Конец примечания. Инструментом искусства 60-ые поверяли революцию, проводя экскурсы в прошлое, перенося исторические события и лица в настоящее. И тут жизнь предложила еще одну метафору, теперь уже не временную, а пространственную кубу. Появился полигон, на котором можно было переиграть собственное прошлое. Полигон, существующий в настоящем, пусть и в таком отдаленно неведомом, в ином полушарии. Это была поистине чудесная реальность, как назвал латиноамериканское бытие кубинец Алеха Карпентьер. На этом сюрреалистическом континенте всё было волшебно, и волшебной казалось издалекуба где ягуар подходит к воде, чтобы напиться, а крокодил подтягивает рыло свое из воды, дабы ягуара поймать. Примечание. Цитируется по книге Рабинович, страница 37. Конец примечания. Земля, дышащая мифами, должна производить нечто грандиозное. И революция на Кубе стало ярким событием для советского человека шестидесятых. Мощный творческий импульс социального переворота связался с экзотикой дальних морей. Портреты Фиделя и Че висели в домах. Все знали слова лихой песни Барбудос «Куба, любовь моя, остров зари багровый, Песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя». Слишком многое в сознании работало на популярность кубинской революции в СССР. Простота и красота испанского языка завораживала русских. Язык напоминал о самом романтическом периоде советской истории — испанской войне. И как тогда все знали «но пасаран», так теперь «патрия о муэрте». Кубе имел отношение главный русский писатель 60-х,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 примечание У нас привыкли преподносить абстрактную географию. Теперь удалось написать географию, которая не отделена от крестьянина, не отделена от человека. Нам рассказывали о вершинах гор существующих в природе, но не о болотах образовавшихся в обществе. Кастро. речь на юбилее общества страница 244. Конец примечания. Мы боролись с махизмом, они с мухализмом примечание Эусебио Мухаль, профсоюзный лидер при Батисте. Нужно уничтожить в рядах рабочего класса малейшие следы мухализма мухализм нужно уничтожить в корне. Фидель Кастро, страница 231. Конец примечание. У нас кухарка собиралась управлять государством, у них мальчик озабочен, как министр. И совсем уже мешая все на свете, писал Евтушенко. Но чтоб не путал я века, и мне потом не кается, здесь на стене у рыбака Хрущев, Христос и Кастро. Расположившиеся как два разбойника,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 Поэтический характер кубинских событий был налицо, прежде всего в беспорядке и анархии. Еще во время первой своей попытки, 26 июля 1953 года, бойцы Кастро ясным утром заблудились на городских улицах и провалили атаку на казармы Монкада. В ноябре 56 82 человека по главе с Фиделем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 который, узнав, что зимний пал, надел фуражку и спокойно покинул здание. Три поколения пели песню про матросса партизана железняка Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. От Одессы до Херсона даже по прямой через море 150 километров. При этом все-таки и Гавана, и Одесса с Херсоном, и Зимний дворец — захвачены и покорены, как пишет свидетель революции Максимилиан Волошин. «В анархии все творчество России. Европа шла культурой огня, а мы в себе несем культуру взрыва. Огню нужны машины, города, и фабрики, и доменные печи. А взрыву, чтоб не распылить себя, стальной нарез и маточник орудий». Поэтому так непомерна Русь и в своей своеволье, и в самодержавии, и в мире нет истории страшней, безумней, чем история России. И еще о людях, которые способны творить такую историю. Политика была для нас родением, наука – духоборчеством, марксизм – догматикой, партийность – аскетизмом. вся наша революция была комком религиозной истерии комплекс энхихотовского своеволия и безрассудства необычайность великого этого безумия в деталях революции дантон троцкий кастро они не опровергали это в первую очередь но и творили алихо карпентер вспоминает слова кубинского поэтарубена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 К тому времени, когда кастровские партизаны спустились с высот Сьерра-Маэстры, такой новый человек уже существовал. Это был советский человек. Социальный феномен, та самая толпа, масса, то интеллектуальное муладство, которого так брезгливо сторонятся революционные эстеты, не замечая, что сами активно творят эту новую толпу, нового человека.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 Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше соответствовали моему отвращению к зарплате и купле-продаже. Конец примечания. Отмена частной собственности, лишив человека самоидеи своего и тем уравняв с окружающими, точно так же лишенными своего, в конечном счете повлекла за собой изменение структуры личности. Примечание. Каждая из сколько-нибудь значительных гностических и иных учений, обладающих целостным мировоззрением, имеет свою физиономию, свою особую, ему одному свойственную атмосферу, благодаря которой даже посторонние часто узнают его приверженцев или помещения, в которых проходят их собрания. Так, например, многие из нас узнают по одному лишь внешнему виду, квакеров, буддистов, масонов или психоаналитиков, потому что долгое общение с каким-либо учением и на самом деле накладывает на человека свойственный ему отпечаток в наружности, жестах, словах, поведении. До последней войны Второй мировой, когда коммунизм еще был идеалом, имевшим искренних, даже фанатических сторонников, а не был лишь путем к устройству легкой карьеры, как теперь, и коммунистов часто можно было распознать по внешнему виду. Райс в книге Волошин. Конец примечания. Уэллс однажды высказал догадку. Большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. Чтобы построить новый мир, Нужно сперва изменить всю их психологию. Примечание. Уэллс. Россия в Англе. Москва, 1958 год, страница 74. Конец примечания. В те же годы другой, оказавшийся в России англосакс, записывал слова Ленина. Если социализм может быть осуществлен только тогда, когда это позволит умственное развитие всего народа, тогда мы не увидим социализма даже и через 500 лет. Примечание. Рит, страница 499. Конец примечания. Ленин вступил в заочную дискуссию с Уэллсом, доказывая, что незачем сперва менять психологию, а потом строить. все можно делать одновременно. Сам коллективистский характер революционного творчества — один поэт поэма, много поэтов революция — предполагал об обществлении не только орудий труда и предметов потребления, но и идей, помыслов, надежд. Можно сказать, что коллективизм подавляет личность, а можно сказать, трансформирует в нечто качественное иное. Отмена частной собственности и ее последствия произвели действие противоположное ходу эллинско-христианской цивилизации. Столь схожие заповеди Морального кодекса строителя коммунизма и Священного Писания имеют существеннейшие различие. Христианство апеллирует к личности, социализм – коллективу. Казалось, что реальный социализм, отвечает естественному чувству самосохранения, и человек готов отдать свою частную собственность на вещи и мысли за коллективную безопасность, за круговую пороку общего дела, за ощущение причастности. Достаточно диктору призвать к тому, чтобы зрители не оставляли у себя мечей, ибо нужно экономить валюту, которую тратят на мечи, как это выполняют все. и даже когда мяч выбивают на улицу, его возвращают. Когда наш народ был таким? Примечание. Кастро. Страница 477. Конец примечания. Фидель Кастро, блестящий пропагандист, выбирает незначительную деталь с бейсбольными мячами. Это все жизнь, будни, быт. Только миф разум дает ответ на все вопросы. И, лишенный своего, человек вознаграждается комфортом жизни в мифологизированном обществе. Такому человеку легче жить, потому что он всегда точно знает, как относиться к первичности материи и покрою пиджака, к свободе воли и белому стиху, к математическим абстракциям и абстрактной скульптуре, к вопросам пола и цвету потолка, к химере совести и вкусу соуса. Успех Фиделя Кастро, оказавшегося не эфемерным диктатором, каким привыкли в Латинской Америке, а стабильным лидером, объясняется тем, что он пошел по проверенному Советским Союзом пути коллективного мифологизированного сознания. Надо сказать, Кастро пришел к этому не сразу. Захватив власть, 1 января 1959 года Фидель только 16 апреля 61 года объявил кубинскую революцию социалистической. Этому активно содействовали американцы, на чьем фоне Советский Союз выглядел заботливым другом страны. Экономические санкции США против Кубы, а в противовес визит Микояна, обещавшего 100-миллионный кредит.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 несмотря на Антанту. но если взять шире одержал верх новый человек созданный революцией тогда куба стала совсем советской в пивных расшифровывали ее имя коммунизм у берегов америки фиделя звали ффедей а главное шестидесятые взяли кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами в стране мешали бюрократы и чиновники Им противодействовали демократичные коммунисты западного полушария. Сталинисты зажимали новое искусство. Фидель нес абстракционизм в массы. Наши лидеры бубнили по бумажке. Их молодые майоры выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном дружбы народов. Из Гаваны пришла идея нового Арбата. Журналы «Огонек» и «Крокодил» попрекали молодежь за волосатость. У них даже премьер был с бородой. Но главным врагом всех революций — октябрьской, кубинской и шестидесятых было мещанство. Идея стяжательства била по самому святому — идеи равенства. С мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары — абажур, граммофон, сервант, по филиетонам, стихам, карикатурам, вне зависимости от эпох и условий. Призывали на помощь пролетария Горького. Если человек похитит огонь с небес, мещанин освещает этим огнем свою спальню. Человек исследует жизнь звука, мещанин делает для своего развлечения граммофон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 не только октябрьской, но уже и её современной реинкарнации, либеральной, оттепельной революции шестидесятых. Битва у Плаяхерон произошла в тот же памятный 61 год, который отмечен победами. 22-м съездом, программой КПСС, полетами Гагарина и Титова, бабим Яром и Втушенко, звёздным билетом Аксёнова. Уже следующий, 62 год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 Просто идея чистоты революции сперва была подвергнута сомнению, а затем и вовсе дискредитирована Фидель продолжал быть Фиделем, водил джип, не брел бороды, говорил без бумажки. Но это уже были частные кубинские дела, совсем в другом полушарии.